Глава 18а Я успел лишь отметить нейтральный ник дроу и серую накидку, скрывающую его зелёную броню, а тело отреагировало само собой. Взвилось в воздух, лишь носок ботинка чуть поправил траекторию, коснувшись края дома. Эльф отшатнулся, а я уже скостовал под ноги туман, мигом расплывшийся серой кляксой. Одновременно я отшвырнул ездовое седло в сторону, вонзил под ноги трофейную рапиру вора и цапнул игрока за плечо. Он успел лишь вытрясти глаза и отшатнуться. попытался отшагнуться, но рука у меня оказалась тяжелее его возможностей. Скорточек он подняться не смог, а я приблизил лицо к его уху и сухо приказал: "Докладывай". Эльф судорожно крутя головой помахал ладонью перед носом, пытаясь разогнать клубы тумана и потерянно пробормотал, косясь на ропиру, вонзившуюся в крышу дома: "Это ещё что такое?" Туман почти скрыл окрестности и от меня. Я успел прочесть лишь начало выскочившего сообщения, чтобы видеть в тумане необходима активация туманного зрения, и смахнул его, сказав одновременно ему и себе: "Неважно отвечать". Туманная дымка передо мной вскипела, и рядом появилась Кассиди. Она кратко выдохнула, беспокойство сменилось безмятежностью, и её ладонь легла на второе плечо эльфа, дёрнувшего головой уже в её сторону. Девушка нежно пропела: "Скажи, что ты решил нас порадовать, Сельмарианил". Уши эльфа поникли. Ничего не получилось. Наши козлы сказали, что то мои проблемы, а сами они с удовольствием посмотрят шоу с моим участием на Ютубе. Я сдавил его плечо так, что под накидкой скрипнула чешуя доспеха, и ехидно сказал: "То есть ты просто пришёл к ним и сказал: "Давайте уйдём из города, чтобы гномы не выложили компрометирующий меня видос в сеть"? Косиди вторила. "Бросим дом, класс и магазин, поставим крест на операции, плюнем на договорённости с высокопоставленными эльфами правящего дома". Послу Ты у тебя мозг вообще есть? Эльф вообще сутулился и всхлипнул, промямлив: "Ну, я сказал, что гномы всё знают, что они гораздо сильнее, чем мы думали, но они обвинили меня в выдаче тайны, а потом выпытали подробности. Не надо выкладывать видео." Он прикусил губу и снова всхлипнул. Гнома сделала большие глаза и кивнула, указав на него подбородком. Я покачал головой и украдком показал на торчащее из колчана рок вычерного лука. Мол, сам вижу, что мальчишка, но вот только он ещё и убийца к тому же, и добавил в голос холода. Ты нашёл настолько для того, чтобы это сказать? Это слишком мелкая информация. Эльф вскинулся и зачистил Нет, не только. Стрекоза принесла весть. Войско нашего рода будет возле Лазадель через двое суток. Количество и подробности пока не знаю, но заранее говорю, нам вряд ли сообщат. У нашей группы своя задача, о которой вы уже знаете. Стрекоза прилетела до того, как ты начал плакать о видео. Да. Ладно, в свете того, что ваш манёвр известен, полагаю, за эти 2 дня придумаете что-то новое. Мне нужно знать что. Займи у своих подельников 530 золотых, сказав, что решил выкупить видео. Скажи, что узнал причины усиления гномов. Им удалось вернуть себе богиню Лаверну, и теперь гномы владеют оружием и заклинаниями неподвластными запрету печати демонов. Я взмахнул рукой и вновь скостовал заклинание, обновляя облачко тумана, закрывавшее крышу дома. Эльф вздрогнул и быстро проговорил: «Почему пятьсот тридцать? Но я найду. Система подтвердит сделку. Я резко рубанул ладонью в воздух. Болван, меня не интересуют твои копейки. Мне нужно, чтобы ты восстановил доверие своих подельников. Иначе тебе никто ничего не скажет. А то и дезу скормит. Косиде помахала рукой у него перед лицом, разгоняя туман, и сказала. Скажешь, что всех твоих денег не хватает, нужно еще пятьсот тридцать на выкуп. Для того горный цифру неровную сказал, а остальными сведениями подтвердишь свою полезность, мол вытянул их из гномов, пока торговался. Я кивнул, проворчав под нос. Как тебя в разведку-то взяли, если таких простых вещей не понимаешь, которые для обычного гнома открытая книга. Дроус ёжился, а я еще нажал. Замену тебе подыскивать некогда, поэтому должно пройти. Будь как ниндзя, для которого важен результат. Надо ныть и клянчить, но и клянчь. Но набери именно 530. Угрожай продать часть доспеха, которого тут найти непросто. Включай голову и не грусти, так-то уж шибка. Всех двойных агентов на чём-то ловят. Штирлиц, Матахари, агент 007 и помни, что сотрудничество с гномами может быть очень выгодным. Тёмных эльфов, играющих на нашей стороне, немного, но они представляют некоторый Интерес. Так что смотри, что лучше: быть на побегушках у ваших неписей или стать солидной фигурой в серьёзном клане. Пока говорил, туман рассеялся. Уши сильмарианиля встали торчком, а в глазах появился расчётливый блеск. А я уже дружески потрепал его по плечу. Давай, сделай это. Когда будет что полезное, найдёшь нас. Только в пещеры не суйся, умрёшь. Тёмный эльф кивнул, спрыгнул со стены и исчез в проволке. Внизу скрипнула дверь и раздались шаркающие шаги. Я бросил рапиру в нужные и, кивнув девушке, соскочил с другой стороны дома. Когда отбежали подальше, петляя между домами, гномка сказала с недоумением: "Двойной агент Штирлиц? Разве он был двойным? И что ты там нёс про матухари?" Я пожал плечами. Ну что, в голову приходило, то и говорил. Прянёк совсем скуксился, цели потерял. Я ему быстренько дал новые, а заодно полил завядший росток самоуважения, показал перспективу. Пусть представляет себя ловким и коварным ниндзя, который покажет всем этим. Видно же типаж. Ох, не люблю я подобных экспромтов. Слишком ты много ему дал информации, вздохнула девушка. Но надеюсь, что выйдет толк. Приходится брать на пон. Сама понимаешь, клиент ведётся, а воз будем в выигрыше. А лаверни Дроу всё равно бы узнали. Мимо очередей и колтарям пройти сложно. Да и обо всём остальном достаточно проследить за нашими охотниками. Нам нужно время на подготовку, и чем больше мы создадим опасений на наш счёт, тем меньше эта банда будет создавать проблем. Всего двое суток, пробормотала девушка, но я её прервал, рыкнув. Целых двое суток. Садись, давай в седло. Башня моя ненаглядная. Как раз до половины Думаю, второй уровень голема прокачаем, добираясь до пещеры. Там покажу одну штуку. Хе -хе, как ты мило краснеешь, но я не о том. Чинил когда бригантину каменную кое-что понял. Востановлю её и попробую создать комбинированные материалы. Так что скоро у гномов может появиться настоящая броня.